Я выехал автомобилем на хутор Верхнецарицинский. Со мной ехал адъютант. На случай встречи Красной Конницы мы вооружились пулеметом. Сумерки быстро спускались. Мы мчались, напряженно вглядываясь вдаль. В полной темноте прибыли мы в хутор Верхнецарицинский, забитый многочисленными обозами. Передавались слухи о том,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 Беспрерывно обстреливал город с левого берега своей артиллерией. Красные, заняв станцию Карповка, дальше не продвигались. Генерал Шатилов отдал распоряжение срочно перебросить Карповке из царицына, единственный бывший в его распоряжении второй манычский полк Астраханской дивизии. Опоравившийся четвертый конный корпус перешел в наступление со стороны высоты 444 генерал Улагай двинул, наконец, в тыл Красным через хутор Котлубанский группу полковника Муравьева в составе Кабардинской дивизии, Ингушской и Дагестанской конных бригад, а затем и части 2 Кубанской дивизии. Учитывая угрожающие сообщения, красные начали оттягивать свои силы от станции Карповка, вступив в бой с полковником Муравьевым в районе хуторов Рассошинских.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 а затем и дальше на север к станции Иловлинской. При движении «Донцов на север» заставило Красное командование вскоре оттянуть с моего фронта свою конницу. Это позволило моей армии самой перейти в наступление. 1 октября я вернулся из Варапонова в Царицын. Противник продолжал изрядно обстреливать город. Один осколок попал в крышу моего вагона — Однако вскоре наша воздушная разведка обнаружила врага. Замеченные две шестидюймовые гаубицы были атакованы нашей эскадрильей. Удачные попадания метательных снарядов заставили неприятельскую батарею замолчать.